«Как вы, однако, легко одеты. Пятьдесят лет у нас не был такой суровой зима, а девочка без шерстяные чулочки, без варежки». Присев на корточке, горничная, единственная в санамен до гостиницы, подбрасывает дрова в жерло старой печи. Поли не потрескивают, высоко взвивается красно-желтое пламя. А вдруг это вовсе не пламя, а приоткрывшаяся душа широкой, жаркой, старой печи?» А ведь у них в Москве тоже была когда-то настоящая печка, а не мёртвые трубы центрального отопления. Мёртвые? Врёшь. Живые. Разве ты не помнишь их говорок? У труб своя, танюсенькая, чуть слышная песня. Она поёт как зелёный кузнечик. Тир-тири-вир. Когда Азябша это возвращалась из школы, помнишь, ты сразу бежала к окну, садилась на корточки, грело тёплые трубы ладони и нос. Папа ещё говорил, что в пыли меж труб парового живёт домовой. Хорошо, но разве скромная жизнь того невидимого тепла может сравниться с гудением живого пламени? Санамёнская печка облецована глянцевыми изразцами. Она оканчивается витой очень сложной короной с острыми зубьями. Не печь а царица печей. Недаром так громко бушует ее сказочная душа. От удара в прогнувшиеся кочерги летят во все стороны точечные багряные искры. Становится розовым лицо пожилой женщины, наклонившейся к огню. Это лицо северянки, худое и светлокожее. «Меня зовут Жанна». «А меня Кира. Почему вы смеетесь, Жанна?» Так, дитя моя, просто так. Юность, думает Жанна. Вот её чемодан. Поклажа доверия, надежды и счастливая самоуверенность. Как вы молоды, Кири? Зачем вас стригли волосы? Да чего у вас хорошие печки, Жанна? Старинные. Эта-то печка, наверное, 100 лет. На острове жили когда-то хорошие мастера. Лицо пожилой женщины густая иссечена тонкой сетью морщин. На её подбородке вмятина, похожая на след от удара или ранения. Горничная, вернее, администратор гостиницы. Здесь она всё: и горничная, и хозяйка, и администратор. Не отрываясь, смотрит на Киру. Кира на горничную. "Оттодвиньтесь от печки, вы обожжётесь, мадмозель Кира". "Зачем вы так странно меня называете, Жанна?" Я даже представить себе не могла, что где-то ещё бывают мадмуазели. Я Кира. Кира. Мой папа маляр. Маляр. Понимаете? О, да, маляр. Это хорошо. Это очень красиво. Кири, папа маляр. Стены, окна и потолок, да? Да, да, вот именно. Жанна выходит из комнаты. Она возвращается с голубыми расшитыми варежками. — Плохо без варежки, вот. Это вам от меня подарок. — Да что вы! Нет, нет! Без всякий разговор. Подарок, подарок. Первый подарок от Санамюнде. — У вас гитара? Спойте, Кири, пожалуйста. Кира задумывается, настраивает гитару. Мы ехали шагом, мы мчались в боях, и яблочко-песню держали в зубах. Что со мной думает Жанна? Юность. Я должно быть забыла, что значит юность. Возьми-ка цветик, милая девочка, ведь так мне когда-то сказала цветочница. Слова умиления, слова любви из глубины старости. Нежность, обращённая к святости детства, к толстым ножкам в полосатых чулках. Ах, песенку эту до ныне хранит Трава молодая, степной малахит. Неужели я, 65-летняя Жанна, Та же самая, я, которая в 15 лет Пошла на спевку со своей престарелой теткой Аделаидой? Помнится, в зале на спевке Тетка Аделаида увидела своего бывшего мужа С той женщиной, ради которой он ушел, И бросил ее. Она вскинула руку, замахнулась и крикнула, и ударила. А я от неожиданности громко захохотала. И это я вела её по тёмным улицам домой. Она слаа опустив голову, и говорила мне, пятнадцатилетний. Тебе хорошо, конечно. Тебе и хорошо. И мне на самом деле было хорошо. Я думала, я-то всё могу, всё, всё. и я могла всё. Не уж-то это я, была я. Словно две жизни прожиты одним и тем же человеком. Он пел, озирая родные края, Гренада, Гренада, Гренада моя. В то время тело моё ещё не было бременным. Оно истощало силу, властное, молодое животное. Где надобно мне было родиться, чтобы навечно остаться той девочкой, той жестокой невинностью? Ответь, Александровск, и Харьков, ответь. Давно вы испанские вы начали петь. Сероглазая девочка, и вдруг вот те здравствуйте. Какое-то колесо истории, ни назад, ни вперёд, только в том времени, на том острове Санамюнде, где ты, девочка, родилась. На острове шли в бои. Разве кто-нибудь помнит, что это значит — голод? И чтобы во сне тебе снился хлеб. Только хлеб. А кровоточащие десны. И ты выплевываешь кровь. Плюешь, плюешь кровь. Нет меры, нет разума у слова. Плохо. Сколько раз ты искала сочувствие, дитя человеческое? А нет его. Скажи мне, Украина, не в этой ли лжи Тараса Шевченко, попаха лежит. А что это значит юность? А что это значит радость? Не помню. Забыла. А что это значит смерть? Смерть это значит не худшее из того, что предстоит человеку. А что такое жизнь? А так Ничего особенного. Жизнь — это значит любовь. Восход поднимался и падал опять, И лошадь устала степями скакать, Но яблочко песню играл эскадрон С мучками страданий на скрипках времен. Двери пламени, двери морозов, Двери страданий и свинца. «Приоткройтесь, приотворитесь!» Я гляну в щёлку, и в щель я увижу девочку. Руки короткопалые, зубы белые и кривые. Живое среди живых. За облачный пляс ушёл мой приятель и песню унёс. Жан, выходя в коридор, раздумчиво и тихо сказала Кира: "Я вам хочу сказать одну очень важную вещь. Здесь на острове мы жених «Он солдат. Но ведь не могу же я все время в гостинице. Это очень дорого, верно?» «Верно. Разве можно гостинице для молодой девочки?» «Нехорошо. Надо дом. Надо устроиться на работу, а?» «Жанна, у меня пропуск всего на одну неделю». «Будет пропуск. А жить у меня. Мой внук, он тоже солдат». А вдруг он тоже имеет большой красивой любовь? Дружба, дружба. Ведь так теперь говорят девочки. Слово «любовь» не модно, и не модно длинные волосы. Правильно я говорю, милый Кири? Дочка месье Мольяр.